Олег вспомнил, что ни Раджафа, ни его войска он вообще-то не видел. Не видел горящих мертвых городов, посланников из селений, узнавших о беде. Не видел ровным счетом ничего, даже дымов на горизонте, дымов от полыхающих городов. Неужели обманул, одними губами прошептал Ведун. Возлюбленная сестра, второй раз спрашивает тебя добровольно ли и с радостью ты становишься ключом к вратам Бога и Шахра? Девушка опять повернула голову коллегу, он кивнул. Да, еще тише, чем в прошлый раз, ответила она. А ведь как удобно, понял Середин. Несколько слов, пара громких панических выкриков я сам собственными руками привел Урсулу на алтарь бога мёртвых, и даже уговаривая ее соглашаться вести себя спокойно и красиво. Все сильный и чахар воздел руки перед идолом мудрый Аркаим. Мы возлюбленные дети твои склоняемся пред проснувшимся богом мира, обречём силы подошедшим к воротам. Мы, возлюбленные дети твои, ждем тебя здесь, молим о радости свиданий и готовимся открыть врата мудростью, волей и ключом своим. А что, если война все таки идет? Если это правда, и сейчас мертвые сотни штурмуют стены, врываются в дома, нарежут детей, и женщин, младенцев и стариков, и проведённый правильно С точностью до последней мелочи обряд единственно и сможет остановить их гибель доборовать кровавую бойню прервать войну возлюбленная сестра наша третий раз спрашиваю тебя добровольно ли с радостью становишься ты ключом к вратам бога и чахра невольница опять скосила глаза на середина Так обманно он или нет? Война кипит или выдумана? Гибнет кто-то, кроме Урсулы, или это все блеф? Бедун кивнул. Да, еле слышно выдохнула девушка. Садись, на это ложится сестра. Да, и откинься назад. Рабыня откинулась, и ее горло казалось как раз над тем местом, Откуда начинался желобок? Налек поймал ее затравленный взгляд, всесильный хит чахар. Во имя единения миров наших, во имя исполнения предначертания нашего, во имя открытия врат. Мудрый Аркаим высоко занёс обсидиановый жертвенный нож. Налек тоже рванул саблю, кинулся вперед, и нож звон клацнул а подставленный под него клинок. Ты что творишь, чужеземец? Как-то даже растерялся правитель. Верить можно лишь тому, что удается пощупать, мудрый Аркаим. Сражаться за то, что понимаешь, и любить то, что не любить невозможно. Из всего творящегося вокруг я понимаю только одно, мудрый Аркаим. Я не хочу, чтобы она умирала. Ох! Чародей с места сорвался в свою стремительную мельницу, напирая на врага, и Олег еле успевал этом два раза подряд едва не потеряв клинок, зацепленный рукавом. Стоявший слева у стены служитель, увидев нападение на хозяина, вытянул спрятанный в поясе нож и на помощь. Но в виду на атаку заметил, отпрыгнул на шаг назад, Саблеподсёк руку с ножом и толкнул противника вперёд, прямо на правителя. несколько мгновений и человек превратился в разлетающиеся клочки мяса. Но мгновение это жизнь. Олег успел отскочить к жаровне, метнуть её в Аркаима, потом вторую, третью, Чародей, отмахиваясь, наступал, но после десятого треножника всё же таки металл. Огня и угли стало для него слишком много. Он остановился, тяжело дыша. Взглянув в пользуя момент, перемахнул святилище, схватил Урсулу, сдорнул с жертвенного кресла и прижал к себе, выставив вперед саблю. Проколять и чахра. "Почему же ты мне все время мешаешь, чужеземец? Почему ты все время попадаешься у меня на пути?" Откуда ты вообще взялся на мою голову? Я, мудрый Аркаим. Может быть, специально родился, чтобы оказаться на твоём пути. Специально учился колдовству и умению драться, чтобы в последний миг остановить тебя. Тебя. те... сабля в его внезапно слабшей руке опустилась. Урсула, больше не сжимая моего объятия, отступила в сторону. Бетон минуты три стоял, молча и смотрел перед собой, прежде чем в достаточной мере осознал, что находится на лестничной площадке панельного пятиэтажного дома. Яркий лунный свет падал на гексаграмму, вычерченную из двух треугольников, в нижнем магическом, еще горели три свечи. Верхний, естественно, был чистым. Медленным движением он заученно прокинул свечи отчаянно роясь в памяти. Когда же это было? Кажется, пять лет назад. Пять лет. Нет, какие пять лет? Вот же, свечи еще не догорели, значит, всего мгновенье. С чего же все начиналось? Он приготовил магические мелки, формулу, фигуру Он вроде бы хотел узнать, ради чего корячится, посещая военно-исторический клуб старика Ворона. Помнится, Ворон же его на это дело и подбил. Он все приготовил для заклятия мертвого змея, оно же заклинание велесовой книги, прозванное «Ум на халяву». Произнес заклинание с вопросом: "Ты птица алая?" достани из сундука книгу велесову пробормотал он тогда последние слова спроси книгу спроси зачем нам знание колдовское да умение ратное а что он ответил минуту назад мудрому Аркаиму?» специально учился колдовству и умению драться чтобы в последний миг остановить тебя перед открытием врат». Вот, значит, и все?» Он задал вопрос, он получил ответ. Заклинание закрылось, он оказался дома. Ква. подвел итог размышления Олег. Мы попали в мир мертвых, господин. Вот это ква. Среди ночи попытался сообразить Невольница действительно перескочила сюда вместе с ним, или это всего лишь небольшой глюк, который скоро пройдет? Потом опустил взгляд на себя. Но он был в бобровом налатнике, в меховых штанах и войлочных сапогах с коженой подошвой. Похожее заклинание вернуло его в одежде, а также со всем добром, что было при нем. Как с вещами закинула туда, так же вернула и обратно. Если это верно, то Урсула никуда не денется. Держала он ее крепко, никаким колдовством не оторвать. Только камень. Она провела пальцами по крашенной стене, по ступенькам, с интересом потрогала перила. Тут будет жестко спать, господин, и холодно. А почему ты умер? Тебя тоже убил мудрый Аркаим. Так. Ключа у меня, конечно, нет. Не помню, запирал я замок или нет. Идем. Он растер ногой колдовской рисунок, подобрал свечи, сбежал на площадку, толкнул дверь. Она открылась. Значит, обошлось. Он завел за собой рабыню, защелкнул замок. Это ты, Олешка? спросили из большой комнаты да мама чего не спишь фильм интересный «Ага». Бедун открыл дверь в свою комнату толкнул туда урсулу вошел следом указал ей на стул садись и помолчи очень прошу он скинул налатник прямо на пол расстегнул пояс ногой задвинул саблю под кровать вытянул верхний ящик стола Нашел атлас автомобильных дорог. Так, Каим тут есть? Хм, фигушки. Ну это понятно. Тогда посмотрим по рекам. Они-то никуда не делись. Ага, вот и он, пуп земли, перекресток миров, соледина мира. Место, из которого реки текли в разные стороны: Урал в Каспий, Кама в Волгу, Тобол в Северный Ледовитый океан находилась примерно посередине между городами Мясом и Белорецком и закрывалась на карте подушечкой Мизинца что интересно населений так и не появилось до сих пор по реке Урал Олег скользнул пальцем вниз так это получается большой Каим а граница между землей, отверженных и Каимом это Сакмара взяло выше Оренбурга, Башкирия, кажется. Он закрыл атлас, вышел из своей комнаты постучал в мамину. «Раз ты все равно не спишь? Дай мне энциклопедию, взглянуть на буквы «Б». Заходи, бери."